Двадцать девятое. Перед бурей. Лондон. Полночь. Двадцать четвертое декабря. Тысяча девятьсот сорок второй год. На ней было длинное серое пальто «Депят». Колокола собора святого Павла и других церквей звонили в унисон с тревожным воем сирен. Над городом гудели самолеты, но звуки ее шагов отчетливо раздавались в темноте улицы. В этот рождественский вечер церкви быстро опустили, горожане спешили спрятаться в бомбоубежище — Теперь песнопения доносились из канализационных люков. Она подумала: "Если так пойдёт и дальше, полчища крыс в лондонских подземельях не минуют и обратиться в христианство". Этель уже давно бродила по городу и успела побывать в нескольких танцевальных клубах, а всё потому, что не хотела возвращаться в отель. В семь вечера она проходила мимо окон своего номера и увидела в них свет. Шел дождь, она стояла внизу и гадала, кому принадлежит тень за шторой. Наверняка это ее брат, который в очередной раз хочет прочитать ей нотацию. Она должна вернуться в Эверленд, чтобы не погибнуть под бомбами. Прошлой ночью отель задержали во время воздушной тревоги. Она неторопливо шла в летнем платье по обледеневшей улице. Наверное, полиция сообщила полу, его авиабаза находилась в Кембридже, но в Лондоне у него было много друзей. И вот теперь, увидев освещённые окна, Этель побежала прочь. Она не хотела выслушивать упрёки Пола, мэри, тем более незнакомых людей. Ночной порте в отеле озабоченно смотрел на часы, когда она возвращалась за полночь, а механик в автомастерской сетовал на плачевное состояние ее машины. Этель промчалась по дорогам Северной Англии на скорости 150 км в час. — Не стоит так ездить. Посмотрите, у вас даже в волосах грязь. Упрёки механика по поводу её волос привели Этель в ярость. Она прыгнула в свой Нейпир Рейлтон и так рванула с места, что машину дважды занесло. Этель часто вспоминала слова Жозефа Пюпе, сказанные им на борту Гинденбурга, о том, каким взглядом мужчины смотрят на женщин. Ей нравилась независимость его суждений и непринуждённость в общении. Боксёр погиб в горящем дирижабле. Остался ли на земле хоть кто-нибудь готовый её поддержать? Мужчины преследовали её самыми благородными намерениями. Было время, когда её хотели познакомить с серьёзными молодыми людьми прошлым летом. Этель согласилась пойти на свадьбу к Томасу Кэмерону. Это был первый и последний раз, когда она проявила слабость. Результат оказался плачевным. Этель была ослепительна. Новобрачная даже закатила Тому скандал из-за этой девицы в индийском наряде изумрудного цвета и с серебряными колокольчиками на лодыжках. Вечером на балу за это люхаживали двое кузенов Кемернов. Первый после одного-двух танцев расплакался в вестибюле на плече у матери. Второму повезло немного больше. Этель позволила ему взять себя под руку, она завела его в лес и бросила там. Он вернулся только к полудню. В это время Этель была уже в Глазго и смотрела, как взлетают самолёты. Лишь немногие знали, что её высокомерие и дерзость, её воля и скрытность объяснялись не только характером, пол Мэри икра тихо понимали какое отчаяние обрывает Этель. Последние 6 лет вся её жизнь была гонкой по краю пропасти. Пол много раз пытался заговорить с ней, О смерти Ван Го. Однажды вечером, разыскивая сестру по всему замку, он нашел ее в ванной комнате. В руке она сжимала голубой платок, который когда ты сняла с обугленного тела на лугу в Лейкхерсте в ответ на слова брата она только холодно улыбнулась его отражению в зеркале и яростно замотала головой как будто он был не способен что-либо понять в этой чудовищной истории почувствовать полную бессмысленность её жизни Все страдальцы высокомерны и полны презрения к окружающему миру. Может быть, они боятся, что, утешившись, лишатся всех воспоминаний. Ночь, прошедшая в блужданиях по улицам Лондона, все-таки не стала худшей рождественской ночью и всех, что выпали на долю девушки после смерти родителей. А ведь Этель был из чего? выбирать. Нет. Эта ночь была скорее приятной. Это лиграла в прятки с солдатами, которые следили, чтобы во время воздушной тревоги все были в укрытии. Она не боялась вражеских снарядов, однако она с теплотою вспоминала Несколько ночей в начале войны, проведённых в бомбоубежище, люди рассказывали друг другу истории, сидели рядом с соседями, с которыми до сих пор даже не здоровались на лестнице. Этель ценила эти минуты человеческой близости. Она видела, что окружающим дорога её жизнь, но однажды вдруг поняла, что дорожить нечем. Объясняя это полу, она произнесла странную фразу: "Разве песок на берегах укрывают от дождя?" В тот день она решила, что не побежит в укрытие, когда завыет сирена. Внезапно Этель забрела в какой-то тупик и за баррикадой из мешков увидела троих солдат. Она узнала одного из них и поспешно отвернулась. Этель! Это был Филипп, друг её брата. Она бросилась бежать вдоль кирпичной стены. Филипп перепрыгнул через мешки. Этель, тебя всюду ищут. Это лишь свернула в первый попавшийся переулок. Она отлично знала, что её ищут потому она и решила исчезнуть но на этих безлюдных улицах было невозможно затеряться филипп видел как она скрылась за углом Совсем низко над крышами пролетел самолёт. Это Люже не слышала Филиппа, она поднялась по ступенькам, прошла между зданиями и вышла на другую улицу. Здесь и справа, и слева стояли патрульные, и деваться было некода. Голос Филиппа снова зазвучал где-то поблизости, она нерешительно шагнула вперёд, и тут опять завыла сирена. Через несколько секунд повсюду стали распахиваться двери, в окнах вспыхнул свет, воздушная тревога закончилась. Десятки людей высыпали на улицы. Этель смешалась с толпой. Она видела, как бедняга Филипп с раскрасневшимся лицом озирался, высматривая её. Они были давно знакомы. Он учился в университете вместе с Полом, Этол знала, что у него уже трое или четверо детей, и он казался ей очень старым. Она отправилась в гостиницу. Подойдя к зданию, она увидела за шторами своего номера две беспокойные тени она стала ходить взад вперёд по мостовой, пряча озябшие пальцы поглубже в рукава и притопывая каблуками, её клонило в сон, а тут ещё пошёл снег, Этель хотела покоя. Борис в башне собора Нотр-Дам, спустя 2 часа Звонар Симон поджаривал хлеб на углях в маленькой печурке прямо под колоколом, а Вангона наблюдал, как ловково он управляется. Толстые пальцы Симона не боялись раскалённых углей, и щелчками раздвигали их, чтобы хлеб не подгорел. Звонарь улыбнулся. Мы всегда встречаемся накануне важных событий. Надо тебе заходить почаще. Он передвинул ближе к огню Две глиняные миски с бульоном, которые ждали своей очереди у печки. Ты помнишь, как оказался здесь первый раз? Да, ответил он Гу. Он не забыл, как взбирался по фасаду собора на глазах у парижской толпы. А через неделю мы с Кларой поженились, сказал Симон. И епископ благословил нас в ризнице всего за 5 минут. Звонарь протянул Вангу горячую миску и кусок хлеба с маслом. «Когда ты пришел во второй раз, — продолжал он, — вид у тебя был потерянный. Это было и перед войной, в тридцать седьмом году, а спустя неделю родилась моя дочь. Я и не знал. Ты провел здесь, по крайней мере, две ночи. Говорил, что тебе нужно кого-то найти, кротиху. Точно так и что после этого ты исчезнешь навсегда. Симон отпил бульона. И вот ты снова здесь. Но не очень-то я держу свое слово. Вчера я как раз думал о тебе и ждал твоего прихода». Ванга удивленно взглянул на него. Симон гордо пояснил. «В январе у нас ожидается одно важное событие». «Правда?» «Еще один ребенок! Клара сейчас у своей матери в ла-бурбуль!» «Поздравляю! Каждый раз, когда мы со дня на день ждем ребенка, появляешься ты!» Ванго улыбнулся. «Я спокоен!» — сказал Симон. «Пусть даже родится вторая девочка!» «К колоколу присоединили механизм, и после меня звонарей уже не будет, так что две девочки — это очень даже неплохо!» Он обмакнул кусок хлеба в бульон и прибавил. «К тому же девочки меньше пачкают одежду!» Ван Горосейна кивнул. В башню собора проскользнул ветерок. «Я не спрашиваю, что ты делаешь в Париже». «И правильно», — сказал Ван Го. «Можешь жить здесь сколько захочешь, мне будет приятно». Они смотрели на затухающее пламя в печи. Глаза Симона вдруг заблестели. «Помнишь, как я спрятал тебя в шпиле?» «Помню». «А жандармы и знать не знали, что он полый». Они сидели по обе стороны от огня, завернувшись в одеяло. Висящий над ними колокол был едва виден в темноте. «Я останусь до последнего вечера декабря, если вы не против», — сказал Ван Го. «Мне надо кое-что подготовить. Иногда сюда будет приходить кротихо, а потом я действительно уйду. Правда?» «Навсегда», — спросил Симон. Ван Го не ответил. Ну и ладно, пробормотал звонарь. Я всё равно не собирался заводить много детей. В темноте порой было слышно, как голуби хлопают крыльями. Каждый звук усиливался, отражаясь от бронзового колокола. Ванго думал о считанных днях, которые оставались до новогоднего ужина. Спать ему пришлось недолго, в половине 5 утра его разбудила кротиха, которая пробралась сюда по крыше второй башни в Анго. Эмили? Да, это я. Он спит? Прислушайся. Они услышали ровное, спокойное дыхание, Симон спал. Есть новости? спросил Ванго. Я ездила передать документы Цезару. Вставни для нас было оставлено письмо, французского агента из Лондона удалось спустить на парашюте его кодовое имя Шарло. Он сейчас в Ла-Бланш? Нет, он звонился за Руйс, какой-то деревне. Никто не знал Сезара в лицо, не знал, кто он такой. Он был известным человеком, и его нельзя было подставлять. Шарло спрыгнул вовремя. Сразу после этого самолет был сбит немецким крейсером. Шарл увидел, как он упал. Ван Гуреско выпрямился. Самолет рухнул в лесу неподалеку от деревушки Морн. Пилоты считают пропавшим без вести. Он мог выжить? Маловероятно. Сезар не велел ничего предпринимать. Немцы сразу начнут прочесывать местность. Кроме того... Там сплошные болота. Даже если он выжил, ему будет трудно оттуда выбраться. Ван Го помнил, как прятал английских летчиков. Сложнее всего было переправить их потом на родину. Каждый англичанин был для нацистов ценным трофеем. Понизив голос, кратиха продолжала. «Шарло попадет в Париж завтра утром». «Он везет с собой посылку для нашей группы. Ему нужно объяснить, как добраться до Ла-Бланш. Никто не знает, что ты здесь, все думают, что ты ждешь в аббатстве». Они замолчали. Симон что-то бубнил. Ван Го прислушался, звонарь пел сквозь сон детскую песенку «Братец Яков, спишь ли ты?» 8 часов здесь, в соборе, в часовне Девы Марии, распорядилась Кротиха: ты получишь посылку, вечером я её заберу. Подожди. Но Кротиха уже исчезла. Ванго не когда не соглашался на такие задания и в Париж приехал по своим делам. Остаток ночи он провёл без сна. 10 лет назад. В этом самом месте он едва не стал священником. Куда теперь ведёт его путь? Что бы с ним ни случалось, он никогда не переставал верить, а сейчас как будто оказался в затопленной долине. Плотину прорвало, деревни, дороги, изгороди всё исчезло под водой. Ван Гог мог спастись только в колокольне. В половине восьмого вечера он спустился на паперть и вошёл в собор через портал Страшного суда. Лондон, в то же время, на рассвете 25 декабря 1942 года. Войдя в фойе гостиницы Этель попросила ключ от номера. Хозяйка ела печенье, размятое в молоке, И это напомнило Этель кашу, которую в замке готовили для лани Лилли. Однако глаза женщины не имели ничего общего с глазами лани. Они по-рыбьему таращились сквозь линзы очков, толстые, как аквариумное стекло. Хозяйка при встала и посмотрела на ботинки Этель, вокруг которых на ковре расплылось тёмное пятно. Вас там давно ждут люди. Люди Ну, сначала пришёл один, потом второй, и только что пожаловал третий. Рыбий глаза не моргали. Они в номере, я дала им ключ, это офицеры. Мне не нужны проблемы, и уберите машину с тротуара. Этель медленно поднялась на третий этаж, прошла до конца коридора, остановилась на мгновение, а потом повернула ручку двери. В номере курили двое мужчин. Один стоял у окна, другой сидел на кровати. Оба были в форме королевских военно-воздушных сил. Они разом обернулись. Было слышно, как в ванной комнате журчит вода. Наверное, ее брат моет руки. Этель в ярости шагнула вперед. Пол? Но это был не пол. Добрый вечер, Этель. Филипп прикрыл за собой дверь ванной Мы ищем тебя со вчерашнего вечера. Почему ты убежала, когда я тебя окликнул? Где пол? Филип медленно повернулся к офицеру, стоявшему у окна, самому старшему из них, и судя по погонам, полковнику. Тот затушил сигарету в пепельнице и глубоко вздохнул. Самолёт Пола был сбит над Францией. Этель замерла. Его засекли на подлёте к берегу, он пролетел ещё 300 км в глубь территории, но в него всё-таки попали, и самолёт загорелся в воздухе. Он закусил губу и прибавил: "Вам надо быть готовой. Филипп хотел положить Этель руку на плечо, но она отстранилась. Тот, кого он успел сбросить с парашютом, остался жив, сказал полковник. Пол сумел выполнить задание, он был выдающимся пилотом. Уйдите. Мне действительно очень жаль, мисс. Этель стояла неподвижно, даже не сняв пальто. Я отвезу тебя домой, отель, сказал Филипп. Уйдите. Офицеры в нерешительности переглянулись. Полковник сделал знак, и все трое направились к двери. Если вам что-нибудь понадобится, вы можете приехать в Кембридж. Будем рады помочь. Наша авиационная база всегда открыта для вас. Этель осталась одна. На лестнице ещё слышались шаги. Она подошла к окну. Слёз не было. Нейпер Рейлтон ждал внизу на тротуаре. Париж, Нотр-дам. В то же время В часовне Ван Го увидел человека, стоявшего на коленях, и сел неподалеку от него. Некоторое время они не двигались, вокруг не было ни души, а гарки вчерашних свечей плавились и капали воском на пол. Казалось, мужчина сосредоточенно молится, его кожаный саквояж лежал сзади, на стуле. Ван Го не знал, как начать разговор. Наконец, молящийся, встал и собрался сесть. Саквояж на столе явно ему мешал. «Это ваше?» — спросил он. Ван Го колебался не больше секунды. «Да» — и поставил саквояж себе на колени. Этот человек, несомненно, был шарло. На хорах послышались шаги, кто-то шел в их сторону. Ван Го решился и торопливо прошептал — «Ла Бланш, вы должны встретиться со святым Иоанном, верно?» Мужчина как будто удивился. «С кем?» «Со святым Иоанном. Его там не будет. Спросите матушку Элизабет, она все объяснит. Спасибо». Шарло встал и осенил себя крестным знамением. Он собрался было выйти, и тут Ван Го спросил. «Как вы думаете, пилот выжил?» Шерло огляделся, снова сел и тихо сказал. Самолет взорвался. Он горел на моих глазах. Я нарисовал план местности и поставил точку там, где он упал. Этот листок сейчас у вас. Было слышно, как вдалеке затихают чьи-то шаги. Ван Го вспомнились обгоревшие трупы Гинденбурга. Выжить в объятом пламени самолете почти невозможно. «Я знаю этого пилота», — прибавил Шерло, «и уверен, если он жив, то сможет выкарабкаться». «Кто-то двигал стулья на хорах», — Шерло сказал еще тише. «Он всегда вставал на ноги сразу после ранений. Мы воевали с ним бок о бок». «Когда?» «Во время войны в Испании, недалеко от Мадрида». В часовне вошли три женщины, и, усевшись прямо перед ними, начали молиться, Продолжать разговор стало невозможно. Шарло решительно встал. Ван Го не мог дать ему уйти, не задав последний вопрос. Он сказал громко и ясно. «Тогда я буду молиться за вашего друга. Спасибо. Как его звали?» Пол. И Шарло вышел из часовни. Ван Го закрыл лицо руками. Он думал о самолёте, который горящим факелом рухнул на французскую землю. Думал о поле. Он старался сосредоточиться, отдаться монотонным звукам молитвы сидящих впереди женщин, но его преследовали глаза Этель. Сможет ли она пережить ещё один удар?